Глава 66. Люсьен и Элен придумали годовщину своей несвадьбы. Первый день года — день обещаний. 31 декабря они закрывали кафе в полдень и уезжали в свадебное путешествие. Только в этот единственный в году день Люсьен приходил в спальню Элен. Даже после приобретения музыкального автомата и отъезда розы они жили в разных комнатах. За 40 лет... Эта спальня никак не изменилась. В ней стоят кованая кровать, туалетный столик, шкаф и трюмо, стены бледно-голубые, на окнах кружевной тюль. Одно выходит на задний двор-кафе, другое — на церковную площадь. Роза росла, к прежним фотографиям добавлялись новые. А каждые 10 лет Люсьен красил стены в тот же цвет. 31 декабря в 13.00 — Он ставил голубой чемоданчик на паркетный пол в спальне Елен, и они повторяли путешествие лета 1936-го. Каждый год они меняли пункт назначения, но обязательно в одной из жарких стран. Из-за солнца и моря. Главным было море. Каждый год люсьян становился капитаном. Его любимым направлением был Египет, Красное море. Он нырял в простыни, закрывал глаза И рассказывал Элен, что видит сирен, и у одной глаза голубые, как стены комнаты. В полночь они поздравляли друг друга с годовщиной не несвадьбы. Второго утром в 6.30 они открывали кафе, напоенные воображаемым солнцем и любовью, которой занимались. В мечты всегда следует добавлять талику реальности. И наоборот.